Предперестроечный рок был явлением довольно многообразным, причем не только в стилистическом отношении, а и, соответственно, степени дозволенности, степени риска. Группы, которые пробились на официальную филармоническую эстраду, не изменив своим вкусом и убеждением, стали профессионалами не только в своем прямом исполнительском деле, но и в умении выживать в условиях контроля, лавировать и уворачиваться. Согласно мизерным ставкам типа 8 рублей за концерт и норме не больше 13 концертов в месяц, филармонические рок-группы еле сводили концы с концами, но зато они гастролировали по необъятной советской державе, завоевывая свою аудиторию. Их число сперва было невелико и строго контролировалось Министерством культуры. Они были нужны системе, которая таким образом показывала западным клеветникам, что у нас все есть, ничто современное нам не чуждо. Этим группам давалась возможность гастролировать по стране, представительствовать на различных официозных фестивалях типа «Дней дружбы между различными республиками». В качестве подачки крайне редко их посылали за рубеж, на какой-нибудь международный фестиваль или допускали к средствам массовой информации на радио или телевидение, на фирму «Мелодия». Но постепенно число официально работавших групп, все больше отходивших от имиджа и содержания VIA типа «землян» или «Арии», росло, способствуя расшатыванию норм филармонического контроля. Наиболее широко в середине 80-х отечественный рок был представлен на уровне андеграунда, где сформировалось много интересных и высокопрофессиональных коллективов, не ставивших своей задачей выход на официальную сцену. Одним из ярких примеров может служить группа «Горизонт» из города Горький, созданная талантливым композитором Сергеем Корниловым, группа «Урфин Джуз» Александра Пантыкина из Свердловска. Уральско-сибирское крыло андеграунда было представлено такими группами, как «Настя», «Наутилус Помпилиус», Чайф, «Калинов мост». Ленинградская школа дала такие крупные имена, как «Аквариум», «Кино», «Алиса», «ДДТ», «Странные игры», «Телевизор», «Зоопарк», «Поп-механика». Московский рок-андеграунд пополнился такими группами, как «Вабанг», «Крематорий», «Звуки Му», «Николай Коперник», «Динамик». Некоторые группы андеграунда функционировали иногда не как откровенная самодеятельность, а как полупрофессионалы при официальных поднадзорных рок-клубах или дискотеках. Деятельность групп этого уровня постоянно находилась под негласным контролем. Их попадание в средства массовой информации было исключено. Если же это почему-либо случалось, то такое событие рассматривалось как ЧП, а виновные строго наказывались. Существовал и нижний глубинный уровень андеграунда, к которому относились группы, не принимавшие никаких правил игры, делавшие то, что было абсолютно исключено. Они не могли участвовать в рок-клубовских концертах, чтобы не поставить под удар существование самого клуба и всех его членов. Кроме того, первое же публичное выступление автоматически делало его последним, после чего группа перестала бы существовать, так как ее участников ждали бы большие неприятности. Ведь концерт не иголка в стоге сена, а на рок-концертах неизменно сидел молодой, модно одетый человек, не выделявшийся из публики и выполняя задания, записывал все происходившее на портатив Магнитофон. Поэтому группы такого типа овеяны легендами. Многие, включая и меня, знали о них только понаслышке. Выступали они на квартирах при максимальной гарантии надежности для своих. Если делали любительские записи, то анонимно, скрывая имена участников. Приведу один пример такой мифической группы. Она называлась «Владимир Ильич Ленин» и состояла из четырех человек, загримированных под Ленина. Выступления в клубах группы «Чудо-Юдо» с откровенными, вызывающими эротическими шоу, были большой редкостью и заканчивались эксцессами и неприятностями. Легендарной известностью пользовалась шок-группа ДК, название которой расшифровывалось, когда надо было, как «дом культуры», а на самом деле – как «девичий кал». Начало перестройки означало лишь изменение стратегии партии в ее судорожных попытках спасти разваливающуюся систему и саму коммунистическую идею. Вынужденные уступки напоминали цепь последовательных ампутаций у пораженного метастазами организма. Несмотря на целый ряд политических посулов, сделанных Горбачевым в первые годы перестройки, в идеологии и культуре все оставалось по-прежнему. Надзор, цензура, глушилки, берлинская стена – вранье в средствах массовой информации, афганская война. Но предчувствие вседозволенности уже витало в советском обществе и, конечно же, в рок-среде. Переломным оказался, очевидно, 1987 год, когда вышел ряд постановлений, оказавших влияние на дальнейшую судьбу отечественной рок-поп-музыки. Во-первых, началась борьба с пьянством в государственном масштабе, Уничтожались ценнейшие виноградники, сворачивалось производство спиртного, повышались цены на винноводочные изделия, ограничивалась торговля спиртным. В результате государству был нанесен колоссальный экономический урон. В гражданских масштабах развилось подпольное самогоноварение, исчез навсегда сахар, а заодно и все, что имело отношение к спирту – от зубного порошка до гуталина. Опасаясь народного гнева, идеологические кормчие решили отвлечь массы при помощи надежных средств – ТВ и радио. В радио была спущена из идеологических недр ЦК КПСС инструкция-приказ о создании нескольких десятков новых развлекательных программ, способных заменить пропавшую выпивку. Под реализацию этой идеи были образованы новые отделы и редакции, привлечено много новых сотрудников, а главное – разрешено использовать новый материал для наполнения таких программ. Это означало прорыв в средства массовой информации свежих творческих сил, новых приемов, новых жанров. На телевидении возникло множество юмористических, литературных, театральных, молодежных и музыкальных программ, конкурсов песни, конкурсов красавиц, эрудитов и многое другое, для рок-групп постепенно открывались невиданные возможности для приобретения популярности и многомиллионного советского зрителя. Тем более, что большинство создателей новых программ были сами тайными рок-фенами. Так, основные группы, успевшие стать популярными, находясь на нелегальном положении, прорвались в советский эфир – и закрутились в хаосе нарождавшегося поп-бизнеса. Другим важным фактором, резко изменившим судьбу советской рок-музыки, в тот же период было постановление, согласно которому разрешалась кооперативная концертная деятельность. Еще задолго до этого момента вся официальная эстрада была пропитана левой деятельностью музыкальных дельцов-администраторов, которые организовывали концерты популярных певцов, виа или пародистов в обход системы Союз-концерта и «Росконцерта», присваивая всю выручку себе, но и щедро делясь с исполнителями, а также с высоким контролирующим начальством. Чтобы не брать на себя дополнительный риск, подпольные менеджеры практически не связывались с нелегальными рок-группами, а имели дело с наиболее признанными артистами эстрады, от которых государство откупалось званиями, грамотами и льготами, но больших денег не платило. За один левый концерт народный или заслуженный артист получал в сотни раз больше, чем по максимально расширенной официальной ставке. Так как подобный бизнес был крайне выгодным, хотя и небезопасным, в СССР образовался целый клан дельцов теневой эстрады, на которых время от времени устраивались облавы, кончавшиеся судебными процессами, отражавшимися в центральной прессе. Наиболее взорвавшиеся и не самые крупные деятели получали законное наказание, верхушка же всегда оставалась в тени, партия своих в обиду не давала.